«Ты оглох, что ли?» — спросил мальчишку в очках, какой то дружок Эмери. Круглый крепыш и толкнул Прита ногой. «Тебе что, заняться нечем? Ишь, расселся у нас на пути!» Прит помрачнел и нахмурился. Он хотел расправить коробку случайностей на книге, учебнике астрономии, чтобы сделать следующую складку, но Эмери подсунул носок башмака между коленями Прита и поддел книгу. Она вылетела из рук Прита, перевернулась в воздухе, шлепнулась на коробку случайности и смяла ее. Не настолько сильно, чтобы испортить ее окончательно, но все же изрядно сплющила бумажный макет. Эмери и его дружки расхохотались, а Прит молча подобрал астрономию и встал. Он повернулся спиной к Эмери. «Гонимых всегда учит поступать именно так». «Игнорируй их, дорогая!» советовала Сионе мать в подобных ситуациях. Но Сионе знала по собственному опыту, что старательно, не замечая свиней, от них не избавишься. В ее памяти всплыл облик здоровяка Микеля Филсона, который в седьмом классе, когда у Сионе еще не выровнялись зубы, прозвал ее «моржом». Она упорно игнорировала Филсона целых два года, но бесконечные издевки становились только изощреннее. Так продолжалось вплоть до перехода в среднюю школу. Там в первый же день Сиони налетела на Микеля, яростно выпалила ему все, что о нем думала, и заставила его прекратить хамские забавы. С тех пор Сиони не сомневалась, что хулиганы понимают самый примитивный и недвусмысленный отпор. Микель после того случая стал ее избегать. «Учись защищаться!» — неожиданно вырвалась у неё. Прит, конечно, ничего не ответил. Эмери толкнул Прита плечом, и тот споткнулся. «Побыстрее не можешь, бумажная кукла!» Прит ускорил шаг и скрылся в многолюдном коридоре. «Сио не стиснуло губы!» «Ты в курсе, что был настоящим подонком?» — обратилась она к Эмери. Эмери наклонился, поднял с спула бумажный пакет. Бедняга Прит забыл свой завтрак и полез внутрь. Приятели пытались подсмотреть ему под локоть, что же находится внутри. «Чёр печенье моё!» — заявил Подхалим. Эмири выхватил румяное яблоко, швырнул пакет своему спутнику. Затем устроился прямо на полу, вытянул тощие ноги и, обтерев яблоко, рукав откусил кусок. Впрочем, он отвлёкся и выудил из-под себя призимистую лягушку, ещё одно изделие, прита. Усмехнувшись набитым ртом, Эмири смял ее в кулаке и, буркнув «Во, балбес!», кинул бумажный комок в проходившую мимо темнокожую девушку. Та сердито покосилась на Эмери, но пошла дальше, не сказав ни слова. «Нам пора, Фенхель», — позвала Сейни собачку и, не оглядываясь на будущего бумажного мага, зашагала по коридору. Спустя минуту она позволила себе вздохнуть — — Ладно, это уже в прошлом, и расстраиваться из-за него нет никакого смысла. Однако надо спросить у вас, что же изменило ваше отношение к складыванию. — Надеюсь, вы попросили у него прощения, — произнесла она вслух. Ученики разбредались по классным комнатам. Вскоре коридор опустел, и Сея не заметила двустворчатую дверь, которая вела наружу. Возможно, выход приведет ее в очередное темное... видение сердца Эмери Тейна, или перебросит в третью камеру, которую Сионе еще предстояло увидеть воочию. Она надеялась на второй вариант. Ей нужно было поскорее удрать из ловушки Лиры, а единственный путь для этого — пройти сердце Тейна насквозь. Значит, у нее нет выбора. Ей придется идти до конца и просмотреть все истории Эмери Тейна. Сиуни распахнула дверь и очутилась в знакомом кабинете, том самом, куда она попала после того, как протиснулась в третью камеру. Разница состояла лишь в том, что вместо вечернего полумрака комнату заливали оранжевые лучи заходящего солнца, а на столе и шкафах горели свечи в подсвечниках. Сиуни замялась на пороге. Воспоминания о предыдущем визите в кабинет были настолько свежи, что иглами впивались в ее сознание. А сидел за столом, склонившись над тонкой стопкой бумаги отнюдь не тех сортов, которые он применял для складывания. В одной руке он держал перо, а другой теребил волосы, подстриженные заметно короче, чем в настоящее время». Фенхель принюхался к бледно-лиловому ковру, лежащему на темных скрипучих половицах, и чихнул. Сеня сделала шаг вперед, и дверь за ее спиной захлопнулась. Этот кабинет Тейна оказался не столь просторным, нежели тот, что был в его нынешнем доме в лондонском предместе. Но и здесь все говорило об Эмери. Шкафы, сундуки и прочая мебель... Тиснутые по четырем стенам комнаты располагались почти в идеальном симметричном порядке, нигде не было ни кусочка неиспользованного места. Изящный шкаф вишневого дерева заполняли стопки блекло-желтой, салатовой и розовой бумаги, порезанной на прямоугольники и квадраты разных размеров. В другом шкафу, скрепленном металлическими скобами, хранились бесчисленные старинные фолианты. Некоторые из них Сия узнала. Она видела их на книжных стеллажах в реальной спальне Эмери. На верхних полках поблескивали стеклянные бутылки, заполненные многослойным разноцветным песком, а из-за них выглядывала пустая деревянная рама. Сиони предположила, что прежде в ней могла быть вставлена чья-то фотография. В доме из желтого кирпича она такой не видела. На краю письменного стола стоял стакан с чаем. Сиони прикоснулась к нему. Холодный. От напитка слабо попахивала мятой. Ей в голову вдруг пришло, что на кухне Эмери она не видела кофе, возможно, он не любил его, или кофе порождал в нем тревожность, а Сеони не могла внести тревожность в список личных качеств Эмери. Аккуратно распределенный хаос занимал весь стол за исключением ровного прямоугольного участка, на котором Эмери складывал бумагу. Тут же находилась и ваза с линейками и карандашами, и компас, и маленький отрывной календарь, где каждый день иллюстрировался изображениями трех видов деревьев и бутыль с песком для просушивания написанного, а еще папки и подставки с рабочими материалами Эмери. Сеуни задержала взгляд на макете сурийского театра, целиком сделанном из бумаги, от колонн главного фасада до английского флага, развивавшегося на шпиле купола. Сионе полюбовалась им, гадая, сколько же времени Эмери потратил на то, чтобы смастерить столь детальную копию, и пусть она существовала в ином измерении. Сионе глаз от нее не могла оторвать. Тем не менее, она не стала прикасаться к макету, хотя парадные двери на петлях, крепивших их к фасаду здания, выглядели так, будто могли открываться и впускать внутрь, ну, скажем, мышей. Она покосилась на Эмери. Какие же прекрасные вещи он изготавливал! Тейн отложил страницу и взял верхний лист из стопки. Синя наконец-то смогла сосредоточиться на документах. Это был густой юридический жаргон, плотно вписанный мелкими буквами между дюймовыми полями, обрамляющими лист с четырех сторон — Каждый абзац имел собственный номер, а некоторые фразы были написаны заглавными буквами, да еще и жирно подчеркнуты в придачу. На нижнем поле Эмери поставил свою подпись. У него был изумительный почерк. Все строчные буквы имели одну и ту же ширину, а заглавные инициалы «Э» и «Т» он изображал практически без завитушек. В глубине души Сио не хотелось понаблюдать за его манерой письма, чтобы научиться такому же безупречному почерку. Ей, конечно, далеко до умения Эмери, но попробовать стоило. А Эмери, между тем, отложил и этот лист и начал писать на следующем. Губы его были хмуро сжаты, глаза сосредоточенно прищурены, от уголков век разбегались суровые морщинки — Сеуни прочитала шапку письма «Секретарю графства Бергшир. Заявление о разводе». Солнце ушло на другую сторону мира, свет в кабинете померк. Сеуни всмотрелась в дату, начертанную под второй подписью. Воспоминанию исполнилось как раз два года и пять месяцев. Неужели он так долго коротал время в одиночестве?» Что-то в доме негромко громыхнуло. Сёня напряглась и полезла в сумку за веером. Но и Эмери не дремал. Он тоже услышал звук, а значит, то была не Лира. Образы, создаваемые сердцем Эмери, реагировали на присутствие Лиры в точности так же, как на появление Сиони. Никак. Наверное, источник шума имел законное место в видении, но по коже Сионе побежали испуганные мурашки. Эмери отодвинулся от стола, скрипнув по старым половицам ножками кресла и встал. Он держал голову высоко поднятой, так что подбородок не доставал до верхнего края воротничка сорочки. Обогнув стол, он прошел сквозь Сионе и направился к двери. Мгновением позже он замер, скрестил руки на груди и отчетливо произнес. «Не ожидал вновь увидеть тебя!» Ответом ему было молчание. С губ Эмери сорвался продолжительный вздох. сегодня не потянулось к нему, но отдернуло себя. «А ведь я поставил охранные заклинания», — добавил Тейн. Спустя несколько мгновений дверь приоткрылась. При появлении Лиры Сеня стиснула бумажный веер и быстренько напомнила себе, что это не настоящая потрошительница, а призрачная Лира из прошлого бумажного мага. Волосы у нее были короче и злоба на лице менее очевидна. Вообще-то она смотрела на Эмери взглядом потерявшийся в лесу гончий и жевала губы, как ребенок, готовый получить нагоняй. Она щеголяла в узком платье с поясом, выгодно подчеркивающим ее соблазнительные формы. Декольте платья оказалось наполовину расшнурованное и приоткрывало ее высокую грудь больше, чем нужно. Фенхель залаял, а Сеония, ничего толком не осознавая, вскипела от возмущения. Она, впрочем, заставила себя рожать руку, стискивавшую вверх, чтобы не помять его и не разрушить волшебство. Несомненное смущение и самоуничижение Лиры было игрой, чистым притворством. Сеоня ни на секунду не купилась на трюки потрошительницы. Не поверил ей и Эмери. Выражение его лица «С таким расстроенный отец мог бы встречать заблудшую дочь» не изменилось. «Помоги мне!» — прошептала Лира. «Объясни мне, почему я не должен немедленно отправиться на телеграф и не сообщить о твоем появлении?» «Назови хотя бы одну причину», — отчеканил Амери ледяным тоном. Сиони предположила, что с момента ее предыдущего появления в этом кабинете Лира успела сотворить новую пакость. «Кстати, успела ли жена Тейна совершить привязку к плоти?» и окончательно трансформировать свое сознание. Сама Сиуни не имела представления о том, как становятся потрошителями, и вовсе не желала, чтобы кто-нибудь просветил ее по данному поводу. На темных ресницах Лиры повисли крупные слезы. У молодой женщины явно имелся талант к лицедейству на подмостках. «Эмери, только на ночь!» — взмолилась она — «Утром я исчезну. Мне надо просто где-то переждать, а затем я уйду». «Я знаю дюжину комфортабельных тюремных камер», — парировал Тейн. «Я ни в чем не виновата», — выкрикнула Лира. Но Эмери лишь скептически выгнул бровь. Щеки Лиры вспыхнули, а лоб прорезали глубокие морщины. «Эмери, вспомни, сколько я тебе отдала». «Ты понимаешь, что они со мной сделают! Я ни в чем не виновата!» — повторила она. Америус пихнулся и бессильно опустил руки. Все не поморщилось при виде столь безвольного жеста, выдающего бумажного мага с головой. Он же оставил свое сердце совершенно открытым. Сиуни была вынуждена сделать над собой усилие, чтобы выкинуть из головы свежее воспоминание о том, как Лира вонзила острые ногти ему в грудь. Тогда он был буквально пришпилен к стене столовой, а она, Сиуни, ничем не могла ему помочь. — Лира, мы неизвестно, кто ты такая, — воскликнул он, — и другим тоже. Или ты думаешь, что сможешь разыгрывать из себя невинность? — «Тебя там не было?» — всхлипнула Лира. Сиони шагнула поближе и всмотрелась в ее глаза, стараясь разгадать ее секреты. Она даже попыталась оттолкнуть Лиру от Эмери, но ее пальцы прошли сквозь торс женщины, как будто это была иллюзия, созданная по книге. «Нет, Сиони не дозволено вмешаться в ход видения Тейна». «Ты ничего не понимаешь», — скулила Лира. — Я пытался, — возразил Эмери, присел на край стола, вцепившись в него сильными пальцами. — Видит небо, Лира, я пытался, но сейчас тебе лучше уйти. — Не могу, — прошептала она, — меня выследили. — А остальные, — спросила Эмери, — Град, Минайон, Сарадж? Лира потупилась, изображая чаяния. «Я пришла одна, Эмери, ты должен мне поверить. Я хочу порвать с темной магией навсегда. Но как мне обелить свое имя от обвинений, если град и его приспешники возвели на меня столько клеветы? Как мне начать всё с чистого листа, если каждый Бобби в синей каске норовит накинуть петлю мне на шею?» Эмири потер виски. «Лира обычных преступников постигает еще худшая участь за куда меньшие правонарушения. Или ты забыла?» «Я ни в чем не виновата», — опять повторила она и схватила Эмири за рукав. «Я была для них забавной игрушкой, и требовалась им вместо козла отпущения. Они свалили на меня все грехи. Я дура!» но «Каждый заслуживает крошечный шанс на то, чтобы искупить свои ошибки. И, о, мои ошибки!» Сио не насупилась. «Она врет», — предупредила она Эмери. «Посмотри ей в глаза. Это же спектакль. Я сама в школе играла в театре и знаю такие уловки». Но, увы, Сио не могла быть просто свидетелем сцены, которая разворачивалась в кабинете бумажного мага. Она не могла предотвратить душевную боль, которую Лира обременила Эмери. Не могла помешать потрошительнице вырвать сердце из его груди. Но как же ей хотелось помешать Лире. Она посмотрела на Эмери и в ужасе заметила, что его взгляд начинает смягчаться. «Не верь ей!» — завопила Сеония, и Фенхель гавкнул из-за хозяйки, подтверждая ее слова. «У бумажной собачки ума больше, чем у человека. Ты ведь сам ее раскусил, а скоро она превратится в настоящее чудовище!» «Ох, Эммерик!» — прошептала Лира, хлопая густыми ресницами. Она оседала на пол рядом с Тейном, как полупустой мешок с песком. «Э, Мэри, ты для меня! Все на свете!» «Но я разрушила наше счастье собственными руками, я впустила их в свои мысли, я думала, что ты...» Она сделала многозначительную паузу и отодвинулась. «Ладно, неважно, ты мне не веришь». «Лира...» «Неужто мы не можем вернуться к тому, что было?» — пролепетала Лира, уставившись на Эмери широко раскрытыми глазами, в которых блестели слезы. «Неужели нельзя сбежать и сбросить прошлое, как старую кожу?» Дурная метафора. Эмери начал приходить в себя. «Но я один из них, Лира», — сказал он. я уже помогал выслеживать тебя знаю ответила она сионе пристально всматривалась в глаза лиры, но совершенно терялась в догадках будь она проклята эта женщина с идеальными фарфоровыми чертами лица да я заслужила твое презрение эмэри я навеки потеряла тебя продолжала лира И Сеуни оторопела, засомневавшись в своей оценке, которую она дала Лире. «Сколько же искренности в ее голосе!» «Теперь Сеуни точно не уверена в своем мнении насчет потрошительницы». «Или нет?» — с грустью добавила Лира. «Мне надо идти, я должна», — подумала Сеуни душа, которой все равно ныла от горечи, «хватит с нее». Не стоит ей ждать конца видения. Она поплелась к двери, но, отворив ее, обнаружила коридор, уходивший вглубь дома. Ни калейдоскопа цветов, ни мясистых стен сердечной камеры здесь не было. «Пам-пам-пум» раздавалась где-то вне пределов досягаемости. Сеня надеялась, что звук такой слабый лишь из-за того, что она застряла в воспоминании двухгодичной давности. Она повернулась к Лири и Эмери. Где-то в доме вновь громыхнула. И почти сразу в дверь забарабанили. Два редких удара и два частых. Эмери как-то напружинился, и Сио не поняла, что стук был условным сигналом. Губы Эмери сжались в тонкую ниточку. Лира вцепилась в его рубашку. «Умоляю!» — прошептала она. «Поверь мне, Эмери, ты ведь знаешь меня лучше всех на свете. Выслушай меня. Прошу тебя!» После недолгого колебания Эмери взял Лиру за запястье и мягко оторвал ее пальцы от своей сорочки. Он направился в сторону Сиони, прошел прямо сквозь нее и устремился в холл. Он размашисто шагал, и вокруг проявлялся дом, как будто присутствие бумажного мага позволяло Сионе видеть, что скрыто за пределами видения. Она бросилась за ним. Во входной двери было прорезано маленькое окошко, но снаружи было слишком темно, и сквозь стекло Сеуне различило только желтые размытые блики. Эмири отпер дверь, за которой оказались двое полисменов с фонарями. «Что случилось?» — спросил он. «Простите, мистер Тейн, за столь поздний визит», — произнес полисмен повыше ростом, «но мы уверены, что Лира Хобсон вернулась в Лондон». а «Лира?» «Нет», — пробормотала Сиуни и замотала головой. «Нет, эмэри не надо их обманывать! Не защищай ее!» Полисмен хмыкнул. «Мы полагаем, что она может вступить в контакт с вами или со своей матерью. Вы одни?» Неловкая пауза растянулась на несколько секунд. Сионе затаила дыхание. «О, да», — ответил Эмери, — «но благодарю за предупреждение. Я постараюсь обезопасить дом». «Возможно, вам нужно сменить место жительства до тех пор, пока мы не поймаем ее», — заявил второй полисмен. «Но если вы узнаете какие-нибудь новости...» «Я незамедлительно сообщу вам», — ответил Эмери. «Обязательно. Благодарю вас». Оба полисмена дружно кивнули и сошли с крыльца. Сеоня почувствовала, как ее собственное сердце провалилось в желудок, вызвав у нее приступ тошноты. Она привалилась к стене, чтобы удержаться на ногах, и услышала над ухом скрип дверных петель. Вокруг нее сгустились сумерки, но она не перенеслась в другое видение. Напротив, она вернулась вместе с Фенхелем в рабочий кабинет Эмери, где все еще находилась Лира. Эмери закрыл за собой дверь. «Спасибо тебе», — вымолвила Лира. «Ты этого нисколько не заслужила», — ответил Эмерис, сверляв взглядом половицы. Лира нерешительно шагнула к нему и обняла Эмерис Аталию, а потом уткнулась лицом ему в шею и тихо произнесла «Спасибо тебе». Сеня прикусила губу и опомнилась, лишь почувствовав во рту вкус крови. Ее мышцы одеревенели. Будущее могло сложиться совсем по-другому — Если бы Мактейн порвал с Лирой, почему он не воспользовался этим шансом? Почему? Теперь Сио застряла в его сердце, пытаясь спасти его жизнь, всё потому, что он не нашел в себе сил отправить эту ужасную женщину в тюрьму. Лицо Сио пылало, в глазах закипали жгучие слезы, она не могла пошевелиться». Отпустите меня, молила она. Позвольте мне оказаться в другом месте, где угодно. Эмери негромко сказал что-то, Сёня не уловила смысла его слов. Лира прижалась к нему и всё не бросила в жар. А Лира бормотала: "Эмир, я люблю тебя, так люблю тебя, ты не можешь отрицать". Лира Ты не отослал бы их, если бы не знала этого, не унималась Лира. Ты любишь меня, я знаю. Ее длинные пальцы пробежались по шее, подобно паучим лапам, и каждое их прикосновение как будто впрыскивало в Тейна яд. Лира наклонила голову Эмери, чтобы их губы соприкоснулись. Он поначалу сопротивлялся, но, как отравленное насекомое, прекратил борьбу... и разрешил Лире затянуть себя в сеть. Из глаз Сеони выкатилась слеза. Она должна бежать, но они загораживали дверь, они... она попятилась и врезала по стене кулаком. Никакого результата. Не дожидаясь второй слезы, Сиони сгребла бумажного фенхеля в охапку. «Выпусти меня, Эммери Тейн!» — заорала она, и у нее зазвенело в барабанных перепонках. «Ну!» Кабинет погрузился в тень, а затем и растаял в воздухе. Теперь Сиони слышала сонное пам пам пум казавшиеся ей сейчас бледной имитацией ее собственного отчаянного сердцебиения. «Ничего, еще одно препятствие, и всё, А уж потом я как-нибудь выберусь на свободу», — подумала Сеоне, пытаясь вернуть себе спокойное расположение духа. Но мрак третьей камеры не закончился. Вместо красных стен, ручья крови и тугого клапана, который должен был привести ее в четвертую камеру, — Сию не перенесло в незнакомый город, над ее головой нависало сумеречное небо, и со всех сторон раздавались резкие полицейские свистки».